Глава 12. Несколько дней спустя Панзаглоба написал скшетузскому письмо. Оно начиналось так. Если я не вернусь до выборов, не удивляйтесь. Это произойдет не от недостатка расположения к вам. Дьявол не дремлет, а я не хочу, чтобы у меня вместо синицы в руке осталось что-нибудь не весьма приличное. Плохо будет, если, когда Михал вернется, мне не придется сразу сказать ему «та сосватана, а Гайдычок свободен». Все в руках Божьих, но думаю, что тогда пана Михала не нужно будет подталкивать и делать длинные приготовления, и что к вашему приезду он уже сделает предложение. Между тем, по примеру Одиссея, мне придется хитрить и кое-что прикрашивать. А это мне нелегко, ибо я всю жизнь ценил правду больше всего и только ею и жил. Но для пана Михала и для Гайдучка я готов и на это, ибо оба они чистое золото. За сим обнимаю вас и вместе с детьми прижимаю к сердцу и поручаю всех вас Господу Богу. Окончив это письмо, пан Заглоба посыпал его песком, хлопнул по письму рукой, прочел его еще раз, держа далеко от глаз, потом сложил лист, снял с пальца перстень, послюнил его и собрался запечатывать письмо, как вдруг вошел кетлинг «Здравствуйте, Ваша милость!» «Здравствуй, здравствуй!» — ответил пан Заглоба. «Погода, слава Богу, прекрасная. Я хочу послать нарочного к скшетузским. Кланяйтесь от меня!» «Я уже это сделал. Я сейчас же подумал, надо послать поклон и от Кетлинга. Оба они обрадуются, получив хорошие вести. А я поклонился им и от тебя еще потому, что все мое письмо написано им о тебе и о паннах». «Как так?» — спросил Кетлинг. Заглоба положил обе руки на колени и начал перебирать пальцами. Потом наклонил голову и, взглянув из-под лобья на Кетлинга, сказал. — Милый Кетлинг, не надо быть пророком, чтобы угадать, что там, где есть кремень и огниво, рано или поздно посыплются искры. — Ты красавец из красавцев, а девушек сам видел. Кетлинг сильно смутился. — Надо иметь Бельма на глазах или быть диким варваром, — ответил он, чтобы не видеть их красоты и не преклониться перед нею. — Ну вот видишь, — сказал заглоба, — с улыбкой глядя на вспыхнувшее лицо Кетлинга. «Но только если ты не варвар, то не гонись за обеими. Так делают только турки». «Как вы можете предполагать?» «Я ничего не предполагаю, я просто говорю». «Ах, предатель!» «Ты им так напел про любовь, что к шисе третий день ходит бледная, точно после болезни. Да и не дива. Сам я...» Когда был молод, простаивал на морозе с лютней под окнами одной чернушки. На Дорогоевскую была похожа. И помнится, пел: "Ты в отспанна спишь давно, я ж смотрю в твоё окно, млею и бледнею". Если хочешь, то я научу тебя этой песенке или сочиню другую новую. У меня на это талант есть. Ты заметил, что Драгоевская напоминает прежнюю Панну Белевич? только у той волосы, как лен, и нет пушка над губой. Но многие находят в этом особенную красоту и считают за редкость. Она смотрит на тебя очень благосклонно. Я об этом и писал к Скшетузским. Не правда ли она похожа на Белевич? В первую минуту я не заметил этого сходства, но, возможно, ростом и фигурой напоминает. А теперь слушай, что я скажу. Я тебе открою семейные тайны, и так как ты друг, то ты должен все знать. Смотри не отплати Володаевскому неблагодарностью. Мы оба с паней Маковецкой предназначаем для него одну из этих девушек». Тут пан Заглоба стал пристально в упор смотреть Кетлингу в глаза. Тот побледнел и спросил. «Которую?» драгоевскую медленно ответил Заглоба. И, оттопырив нижнюю губу и насупив брови, он начал моргать своим здоровым глазом. Кетлинг молчал до тех пор, пока заглоба не спросил. «Ну, что ты на это скажешь, а?» Кетлинг ответил изменившимся голосом, но твердо. «Будьте уверены, что я сумею справиться со своим сердцем, чтобы не вредить Михалу». «Ты уверен в этом?» я много выстрадал в жизни ответил рыцарь, но даю рыцарское слово я сумею справиться тут пан заглоба раскрыл свои объятия кетлинг нечего справляться с сердцем дай ему волю сколько хочешь я только хотел испытать тебя не драгоевскую а гадучка мы предназначили михалу лицо кетлинга просияло искренней и глубокой радостью он схватил пана заглобу в объятие И потом спросил, «Они и впрямь любят друг друга?» «А кто может не любить моего гайдучка?» «Кто?» — возразил заглоба. «Значит, и обручение уже было?» «Обручение еще не было, потому что Михал только что оправился от своего горя. Но непременно будет. Положись на меня. Девушка хоть и вывертывается, как змейка, но она к нему очень расположена». «Сабля у нее первое дело». «Я это заметил, ей-богу», – перебил его просиявший Кетлинг. «Ага, заметил». Михал еще ту оплакивает, но если уж кого-нибудь полюбить, то, конечно, Гайдучка. Она на ту похожа, только не так глазами стреляет, потому что моложе. «Ну что, не правда ли?» Все хорошо устраивается. Головой ручаюсь, что во время выборов у нас две свадьбы будет. кетлинг не говоря ни слова опять обнял пана за глобу и так долго прижимал свое прекрасное лицо к его красным щекам, что тот начал сопеть и спросил неужели драгоевская так сильно запала тебе в сердце не знаю не знаю ответил кетлинг зная только то что лишь ее небесные черты пленили мои глаза я тотчас же сказал себе, что только ее одну могло бы еще полюбить моё. Истерзанное сердце. И в эту ночь, спугнув сон воздыханиями, я предался сладостной тоске. С тех пор она овладела моим существом, как владеет царица верным и преданным народом. Любовь ли это или что-нибудь другое, не знаю. Но знаешь, что это не шапка, ни триаршина с окна на штаны, ни подпруга, ни через сидельник, ни яичница с колбасой, ни фляга с водкой. «Если ты в этом уверен, то об остальном спроси к Шисю. А если хочешь, то я спрошу». «Не делайте этого», — сказал с улыбкой Кетлинг. «Если мне суждено утонуть, то пусть хоть несколько дней еще мне будет казаться, что я плыву». «Вижу, что шотландцы молодцы на войне, но в любви никуда не годятся. Женщину, как врага, натиском брать надо. Пришёл, увидел, победил. Вот было мое правило». Со временем, если самые пламенные желания мои исполнятся, я, может быть, попрошу у вас вашей дружеской помощи. Хотя я и приобрел права гражданства, хотя в жилах моих и течет благородная кровь, но имя мое здесь неизвестно, и я не знаю, согласится ли пани Маковецкая». «Пани Маковецкая?» — перебил заглоба. «Ну, ее ты не бойся. Она настоящая табакерка с музыкой. Как я ее заведу, так она и заиграет». Я сейчас к ней пойду. Надо ее предупредить, чтобы она не косилась на твое ухаживание за кшисей. А то вы, шотландцы, больно уж чудно ухаживаете. Конечно, я сейчас не сделаю предложение от твоего имени, но только намекну, что девушка тебе по сердцу и что стоит заварить кашу. Ей-богу, сейчас пойду, а ты уж не бойся. Я ведь могу говорить, что мне угодно». И, несмотря на то что кетлинг все еще удерживал его он встал и ушел по дороге он натолкнулся на обижавшую куда-то басю и сказал ей знаешь кшися совсем с ума свела кетлинга не его одного ответила Бася. а ты на это не злишься кетлинг кукла учтивый кавалер но кукла я ушибла колено одышла вот в чем дело Тут Бася нагнулась и стала растирать колено, не сводя в то же время глаз с пана заглобы, а он сказал ей «Ради бога, будь осторожнее! Куда ты теперь бежишь? К Кшисе!» «А что она делает?» «Она? Вот уже несколько дней, как целует меня с утра до вечера и ласкается, как кошечка». «Не говори же ей, что она Кетлинга с ума свела!» «Ну да, уж будто я выдержу!» Пан Заглоба отлично знал, что Бася не выдержит, и только потому и запретил ей говорить. Он пошел дальше, довольный своей хитростью, а Бася, как бомба, влетела к Драгоевской. «Я ушибла себе колено, а Кетлинг от тебя без ума!» — воскликнула она еще с порога. Я не заметила, что из каретного сарая дышло торчит, и бац! У меня из глаз искры посыпались, но это ничего. Пан Заглоба просил тебе не говорить. разве я тебе Не говорила, что так будет? Я тебе давно предсказывала, а ты говорила, что он на меня заглядывается. Не бойся, я тебя знаю. А все-таки болит. Я не говорила, что пан Нововейский на тебя заглядывается, но Кетлинг, ого! Он теперь ходит по всему дому, держится за голову и сам с собой разговаривает. Ну и кшися. «Бася!» — воскликнула Драгоевская. А Кетлинг, как кот в сапогах. «Какая я несчастная!» – вдруг воскликнула Кшися и завелась слезами. Бася сейчас же принялась утешать ее, но это ей не удалось, и девушка разрыдалась, как никогда еще в жизни не рыдала. И действительно, никто в доме не знал, как она была несчастна. Уже несколько дней она была в лихорадке, побледнела, глаза впали, грудь вздымалась прерывистым дыханием, с ней произошло что-то странное. Ею овладела какая-то немочь ей, не постепенно, а сразу. Подхватила, как вихрь, как буря распалила ее кровь огнем, ослепила, как молния. Она ни на минуту не могла противиться этой силе, столь беспощадной и внезапной. Спокойствие покинуло ее. Воля ее была, как птица с надломленными крыльями. Она сама не знала, любит ли она Кетлинга или ненавидит, И ужас наполнял ее сердце, когда она задавала себе этот вопрос, но она чувствовала, что ее сердце билось сильнее только из-за него, что все беспорядочные мысли ее о нем, что он всюду, в ней и вне ее, и не было никакой возможности спастись от этого. Легче было его не любить, чем думать о нем. Глаза упились его красотой, уши заслушались его словами, вся душа была пропитана им. Даже сон не освобождал ее от этого преследователя. Чуть бывало, она закрывала глаза, тотчас к ней наклонялся он и шептал, «Ты мне дороже королевства, скипетра, славы, богатства». И лицо его было так близко, так близко, что даже в темноте щеки ее пылали ярким румянцем. дорогоевская была русинка с горячей кровью, какой-то... Неведомый ей доселе огонь горел в ее груди, огонь о существовании которого она и не подозревала. Ею овладевал страх и стыд, и какая-то истома, мучительная и вместе с тем сладкая. И даже ночью она не знала отдыха. Она чувствовала все большее утомление точно после тяжелого труда. «Кшися, кшися, что с тобой творится?» спрашивала она себя. Но она была в каком-то оцепенении, в каком-то дурмане. ничего еще не случилось ничего не произошло с кетлингом они до сих пор не обменялись ни одним словом наедней хотя он всецело овладел ее мыслями но какой то инстинкт подсказывал ей избегай его остерегайся и она избегала о том что она обручена с володыеевским она не думала и это было ее счастье она не думала потому что еще ничего не случилось и она ни о ком кроме кэтлинга ни о себе, ни о других, не думала. Она все это скрывала в глубине души, а мысль, что никто не догадывается о том, что происходит с ней, что ее отношением к Кетлингу не интересуются, доставляла ей немалое облегчение. Вдруг слова Баси убедили ее, что дело обстоит иначе, что люди на них смотрят, мысленно их соединяют, догадываются. И боль, и стыд, и горе сломили ее волю, и она расплакалась, как дитя. Но слова Баси были только началом тех намеков, многозначительных взглядов, подмигиваний, покачиваний головою и всего подобного, что ей предстояло еще перенести. Началось это за обедом. Пани Маковецкая стала поглядывать то на неё то на Кетлинга, чего раньше никогда не делала. Заглоба многозначительно покашливал. По временам разговор обрывался ни с того ни с сего, И наступало тяжелое молчание, а во время одного из таких перерывов шалунья Баси вдруг закричала во весь голос. «А я что-то знаю, да не скажу». Кшися тотчас вспыхнула, потом побледнела, точно какая-то страшная опасность повисла над нею. Кетлинг тоже опустил голову. Оба прекрасно чувствовали, что это относится к ним, хотя и избегали говорить друг с другом, хотя она и остерегалась даже смотреть на него. Для обоих было ясно, что между ними что-то завязывается, возникает какая-то неопределенная общность смущения, которая их изближает и отдаляет, лишая их свободы в обращении друг с другом и возможности быть друзьями. И, к их счастью, на слова Баси никто не обратил особенного внимания, так как пан Заглоба, собирался в город и должен был вернуться с большой компанией рыцарей, и все были этим заняты. Вечером дом Кетлинга был ярко освещен. Приехало много военных, а гостеприимный хозяин нанял музыкантов для увеселения дам. Великий пост и траур Кетлинга не позволили устроить танцы, а потому все только разговаривали и слушали музыку. Дамы оделись по-праздничному, Паня Маковецкая надела платье из восточного шелка. Гайдучок нарядился во что-то пестрое и приковывал глаза воина своим розовым личиком и светлыми волосами, которые по-прежнему все спадали на глаза. Он смешил всех решительностью своих ответов и своими манерами, в которых казацкая смелость соединялась с непринужденной грацией. Кшися, траур который по отцу кончался, была одета в белое платье шитая серебром. Рыцари сравнивали ее одни с Юноной, другие с Дианой. Но никто не подходил к ней близко. Никто, глядя на нее, не покручивал усов, не шаркал ногами, не отбрасывал откидных рукавов кунтуша. Никто не бросал на нее страстных взглядов и не говорил с ней о чувстве. Зато она заметила, что те, кто глядел на нее с восхищением и удивлением, сейчас же переводили глаза на кетлинга. Некоторые из них подходили к нему, пожимали ему руку, точно с чем-то поздравляя его. Кетлинг только пожимал плечами, разводил руками и как будто от чего-то отказывался. кшися от природы впечатлительная и догадливая, была почти уверена, что речь идет о ней, что ее считают его невестой. А так как она не знала, что пан заглоба уже успел кое-что шепнуть каждому из них, то она ломала себе голову, откуда могло явиться подобное предположение. «Неужели у меня что-нибудь на лбу написано с беспокойством?» — думала она, смущенная и огорченная. А тут до нее стали долетать слова, как будто и не относившиеся к ней, но произносимые громко. «Счастливец, Кетлинг! в Сорочке родился!» «И неудивительно! Ведь и красавец же!» Иные учтивые кавалеры, желая занять ее и сказать что-нибудь приятное, говорили ей о Кетлинге, восхваляли его. Привозносили его храбрость, деловитость, светскость и знатное происхождение. Акшися, волей и неволей, должна была все это слушать, и ее глаза невольно искали того, о ком шла речь, и иной раз их глаза встречались. И тогда очарование охватывало ее с новой силой, и сама того не сознавая, она упивалась его видом. Он, насколько отличался Кетлинг от всех этих грубых солдат! Это королевич среди своих придворных, думала Кшися, глядя на его благородную аристократическую голову, на его гордые глаза, полные какой-то врожденной меланхолии, на его белый лоб, оттененный светлыми волосами. И сердце ее млело и замирало, точно эта голова была для нее дороже всего на свете. Он это видел, и, не желая увеличивать ее смущение, подходил к ней лишь тогда, когда кто-нибудь другой сидел возле нее. Если бы она была королевой, то и тогда он не мог бы выказывать ей большего уважения и большего внимания. Говоря с ней, он наклонял голову и отодвигал одну ногу, желая дать ей понять, что готов преклонить перед нею колено. Он говорил с нею серьезно, не позволяя себе ни малейшей шутки, хотя с басей, например, он рад был пошутить. В его обращении с нею было и величайшее уважение, и оттенок какой-то нежной грусти. И благодаря такому обращению никто не позволил себе никакой смелой шутки, никакого намека, как будто у всех было убеждение, что эта панна по своим достоинствам и по своему происхождению стоит выше всех, и что в обращении с нею нужна особенная учтивость. За все это Кшися была ему от души благодарна. И вообще этот вечер прошел для нее хотя и тревожно, но и сладостно. Когда наступила полночь и музыка перестала играть, дамы простились с обществом, а в компании воинов стали кружить чарки и началось шумное веселье. Пан Заглобы занял председательское место. Бася вернулась наверх веселая, как птичка. Она много веселилась в этот вечер и прежде чем начать молиться, стала шалить, болтать, передразнивать гостей. Наконец, сказала кшисе захлопав при этом в ладоши. «Как хорошо, что твой кетлинг приехал. По крайней мере, в рыцарях у нас недостатка не будет. О, пусть только кончится пост, мы натанцуемся до упаду. Вот повеселимся. А на твоем обручении с кетлингом, на твоей свадьбе, если я не переверну дома вверх дном, то пусть меня татары в плен возьмут. Вот бы хорошо было, если бы нас в самом деле взяли». чтобы тогда было, а? Добрый кетлинг для тебя он музыкантов зовет, но этим и я пользуюсь. Еще много чудесно творит он для тебя, пока, наконец, не сделает так. Сказав это, Бася вдруг бросилась на колени перед Кшисей и, обняв ее, стала говорить, подражая низкому голосу кетлинга Вацпанна, я люблю вас так, что дышать не могу. Я вас люблю и пешком, и на коне, и натощак, и поевши, и навеки, и по-шотландски. Хочешь ли быть моей? — Бася, я рассержусь! — восклицала Кшися. Но вместо того, чтобы рассердиться, она схватила ее в объятия и, делая вид, что старается поднять ее, стала целовать ее глаза.